Глухая таежная зона под номером 13 дробь 666 Многие годы считалась спокойной зоной Можно даже сказать, образцовая зона была А потом как сглазили Среди заключенных начались какие-то странные брожения, волнения Поначалу причины были прозаические Вопросы нормального питания, условия быта А затем заключенных на лирику потянуло заговорили о нарушении прав человека. Старый хозяин зоны, подполковник Грязло, мужик свирепый и непреклонный, решил показать поганцам, где их права и обязанности. Грязло два раза по тревоге поднимал всю зону и выгонял босиком на мороз. И после этого у половины заключенных морожения доходили до того, что пальцы приходилось ампутировать. А на четвертый раз... Произошло такое, что у Грязло шары чуть не лопнули от изумления. Среди босиков, под автоматами выгнанных на мороз, оказался один из проверяющих. Лейтенант из Москвы, из конторы, которую тут называли политотдел. Это была довольно серьезная контора, судя по тому, что перед лейтенантом, когда он корки показал, подполковник Грязло стоял телеграфным столбом, покорно выслушивая нагоняй. А потом вообще зона ахнула. Лейтенант приказал подполковнику разуться и постоять на морозе ровно столько, сколько он зону хотел продержать, то бишь до утра. И примерно через полчаса подполковник прибежал на обмороженных лапах и нацарапал рапорт. В запас ушел. После этого был еще один хозяин зоны, тот, которого пастух каким-то странным образом споил перед самым прилетом комиссии. Вот почему теперь в таежной зоне под номером 13-666 с каждой минутой нарастала тревога и даже паника. В зоне был великий шухер, говоря по-здешнему. Рассверепевший хозяин, майор Моторин, или попросту Мотор, вызвал к себе всех подчиненных и объявил о том, что пришла срочная телефонограмма. По лагерям и тюрьмам Сибирского округа с проверками снова поехал московский политотдел. И через 3-4 дня чертово не гости, мать тих за ногу, доберутся до этой зоны. По поводу прибытия комиссии из Москвы давненько уже поговаривали, только сроки были неопределенными. И вот определились. Не позже, не раньше. Накануне прибытия столичной комиссии... Лагерь уголовников становился едва ли не пионерским лагерем. Кумовья срочно доставали продуктовые заначки, и зэков кормить начинали, как в ресторане или типа того. Кумовья боялись, как бы кто из заключенных не пожаловался в политотдел. Комиссия, конечно, ревизию устраивала не только в столовке. Всех зэков поголовно проверяли, кто здоров, кто в больничке. Проверяли поштучно, по спискам. Потому как уже были случаи, когда тюремное начальство за какие-то провинности до смерти забивало зэка, а в списках он значился как живой и здоровый. Короче говоря, этот московский политотдел – большая головная боль, которая отдается даже в заду. Политотдел сам по себе был неприятен. А если к тому же прибавить побег? Мотор был вне себя, когда вдруг получил телефонограмму. «Если только не найдете пастуха», – пригрозил он, размахивая пистолетом, – «я вас, лебедяй, расстреляю всех подряд при попытке к побегу». И вот тогда-то закипел великий шухер. Всю охрану подняли в ружье. Между жилою и промышленной зоной усилили оцепление дополнительных собак, до этого времени находящихся на отдыхе, привлекли для охраны. Солдаты с автоматами наперевес пошли по тайге, прочесывали квадрат за квадратом. Потом на подмогу прилетел вертолет. Несколько часов трещал под голубыми небесами. Кумовья, сидящие в вертушке, лихорадочно шарили биноклями двадцатикратной мощности. Присматриваясь к подозрительным дымкам рыбаков и охотников, вертолет раза три заходил на посадку. Старший лейтенант, Не доверяя собственным глазам, подзывал к себе солдата, рядом с которым находилась кореглазая умная овчарка с филигранным чутьем, надежа и опора кумовьев. «Хрен его знает!» — думал мрачный старлей. А вдруг переоделся, загримировался, тут артисты, мать их, сплошь да рядом. Овчарка настороженно подходила к рыбакам и охотникам, обнюхивала. Но безрезультатно. Возле костров были действительно рыбаки или охотники из ближайших поселков. «Чисто», — говорил солдат, приставленный к собаке. И опять вертушка поднималась над тайгой, над горами. Все дальше и дальше, удаляясь от глухого лесоповала, где произошло ЧП, вертушка долетела до Байкала, сверкающего громадным солнечным зеркалом весеннего льда. Ну, это уже далеко. Старший лейтенант безнадежно махнул рукой. Он сюда никак не мог дойти. А вдруг поймал попутную машину, предположили сослуживцы. Все, может быть, они ребята вертки, артисты еще те. Старший лейтенант посмотрел на собаку с филигранным чутьем и подумал про хозяина зоны, который был не хуже собаки, злой, зубастый ладно давайте тут покрутимся немного поглядим а тут я вам скажу я сам-то здешний тут братцы есть на что поглядеть лед начинает здесь ставить в десятых числах апреля а пока что да вы нигде такого не увидите Вертолет пошел на снижение и пилоты чуть не врезались в береговые скалы разинули рты залюбовавшись зимними красотами «Этого уникального озера-моря». «Байкал зимою» — ледяная сказка, сочиненная самой природой. Там и тут на километры взгромоздились торосы, величиной из дома, а точнее дворцы, громадные хрустальные дворцы, в которых что-то золотится или ходит кто-то в золотой порче. Это солнечный свет, отчаянно сильный весенними днями. Свет блистает, играет, скользя и ныряя в глубине хрустальных коридоров палат. Старовые щели там и тут видны, голубоватые, с темно-изумрудными краями, длинные разлапистые трещины, похожие на рисунок колоссальной раскаленной молнии на с небо. И там и тут встречаются такие прозрачные поля, которые даже стеклянными нельзя назвать. Настолько они прозрачны. Байкальского омуля можно увидеть, «За такими стёклами! Нерпа плавает точно в аквариуме!» Молоденький солдат с овчаркой покачал головой. «А машин-то сколько? А дорог?» Старший лейтенант сказал с непонятным задором. «Каждый год штук по двадцать под лёд проваливается, а людям всё равно не имётся. Прут, как на буфет с поломанной копейкой. Вокруг Байкала летом дорог немного». Зато зимою не сосчитать. Старший лейтенант потыкал пальцем в иллюминатор. Вон та дорога в Нижнеангарск, Ангарск, вот эта в Северо-Байкальск, это на Улан-Удэ, это в Иркутск, а вот это на остров Ольхон. Короче сказать, по всем направлениям розы ветров можно двигаться по Зимнему Байкалу. И если наш беглец, подлец, не дай бог, на попутной машине добрался до Байкала, Все, хана, пиши пропало. Дальше никакая собака следов не найдет.